Глава четвертая. Планета-вулкан. Торговое представительство Эдема. Блайс с довольным видом потирал руки, наблюдая учиненный им хаос. Как он и рассчитывал, взломать защиту городских коммунальных служб оказалось проще простого. Репликант еще по пути вскрыл первый же терминал коммунальной службы и с помощью жетона безопасников заполучил все пароли. Дальше проще. Блайз завладел компьютером покойного Эдемца, вышел в инфосеть города и уже через нее взламывал системы коммунальных служб. В течение часа репликант-солдат 355090 превратился в единоличного вершителя судеб более чем полумиллиона человек. Не возьми, святарь, с него слово обойтись без лишних жертв, тут бы и настал конец истории славного города-вулкан, что на одноименной планете – Во всяком случае, еще неделю назад Блайс не колебался бы ни секунды. Но сейчас все изменилось, и репликант тщательно выбирал место для нанесения первого удара. Сектор, выделенный для проживания людей с уровнем дохода выше среднего, показался ему лучшей целью. Во-первых, по какой-то причине именно этот класс населения пользовался наибольшим расположением и заботой властей. Во-вторых... Район располагался достаточно близко к поверхности, и эвакуация населения в случае выхода ситуации из-под контроля была куда проще, чем с нижних уровней. В-третьих, почему-то именно этих людей больше всего не любила Ри, отзываясь о них исключительно обсценной лексикой. Определившись с целью, Блайс обдумал оптимальный план действий и приступил к его реализации. Сперва он выключил половину систем очистки воздуха, расположенных в районе цели. По данным центрального компьютера, их количество превышало необходимый минимум в несколько раз. Гибель от удушья людям не грозила, зато горящие тревожным рубиновым светом индикаторы состояния аппаратуры должны были удручающе действовать на психику. Ну а завершающим штрихом должны были стать аварийные переборки, изолирующие район от остального города. Подключившись к камерам наблюдения, репликант с хищной улыбкой разглядывал забитые перепуганными людьми коридоры улиц подземного города. Все его существо требовало продолжать симфонию разрушения, но Блайс твердо намеревался сдержать данное святаре обещание. Никаких бессмысленных с ее точки зрения жертв. Но веселья хватало и без убийств. Люди метались в панике, пытаясь найти выход из ловушки, в которую вдруг превратились их уютные жилища. По ту сторону переборок аварийные команды тщетно пытались разбудить отключенную вентиляцию и поднять переборки. В скором времени к ним подключились полиция и военные. По мнению репликанта, суеты в их действиях могло быть поменьше раза в три, а вот эффективности во столько же раз больше. Еще раз глянув на паникующее стадо штатских, Блайс отключился от камер и вывел схему систем жизнеобеспечения вулкана. К вящей его досаде ряд объектов успели отключить от сети и перевести на ручное управление. Но и оставшегося с лихвой хватало для продолжения веселья. Репликант бросил мимолетный взгляд на уснувшую прямо на диване свитари. Она честно пыталась помочь ему, но нервный вечер, и последовавшая за ним бессонная ночь дали о себе знать. Девушка свернулась калачиком, устроила голову у него на коленях и провалилась в тревожный, но глубокий сон. С точки зрения Блайза, его нога, скрытая под бедренным щитком, была все же не самым удобным местом для сна. Репликант подтянул одну из маленьких диванных подушек и плавно, без резких движений, подсунул под голову девушки. Убедившись, что операция прошла успешно, репликант отключился от городской сети и пошел искать плед, чтобы укрыть свитарь. В коридоре он наткнулся на рабыню, что последний час подглядывала за ними из-за двери. Блайс сделал вид, что не замечает наблюдения, в надежде, что Амели, как звали девчонку, привыкнет к его виду. Сработало. Впервые рабыня при виде репликанта не убежала в слезах, а просто сделала вид, что шла мимо на кухню. «Проголодалась?» — спросил Блайс. Шлем продублировал вопрос на французском, полностью повторив тембр и интонации репликанта. Блайс запомнил, что уроженку мира с примитивной цивилизацией пугали возможности высоких технологий. Поэтому он настроил динамики на воспроизведение своего собственного голоса и стал выговаривать слова, а не отсылать на перевод с импланта. Расчет оказался верным. «Мне госпожа Свитария разрешила брать еду, господин». Поспешно, будто Блайс собирался попрекнуть ее траты провизии, проговорила Амели. «Я же не запрещаю». «Не надо оправдываться», — улыбнулся ей репликант, открывая забрало шлема. «Просто спросил. Скажи, а зачем нужен крюк на потолке твоей комнаты?» «Для наказания, господин». Ответ прозвучал гораздо тише, а в глазах вновь появился страх. Блайс посмотрел на забитое существо перед собой и задумался, как лучше поступить. Он замечал, что запуганный вид спасенной дворняшки печали цветари и ему это не нравилось. «Пошли» сказал он и направился к обиталищу девочки. Та судорожно сглотнула, втянула голову плечи и поплелась за ним. Войдя в комнату, Блайс поднял руку, поудобнее ухватился за крюк и под тихий гул мускульных усилителей выворотил его из потолка с куском бетона и обшивочного пластика. «Выброси эту дрянь», сказал он, протягивая погнутый кусок металла Амели. «Пока я рядом, тебя никто не будет наказывать». Рабыня потрясенно смотрела на Блайза, не веря глазам. Затем робко протянула руку, сжала пальцы на металле, хранящем вмятины от пальцев репликанта, и уставилась уже на него. Блайз удовлетворенно кивнул и ушел искать плед, прокручивая в мозгу планы следующих акций устрашения. Когда свитарий проснется, у нее будет много поводов для улыбки. Планета Вулкан. Военная база. Комендатура. Эйнджелу повели не обратно к контрразведчикам, как она ожидала, а в комнату отдыха дежурных офицеров. Киборг завел девушку в овальный зал и замер у входа, предоставив самой выбирать занятия. На комфорте для своих военных в Союзе не экономили. Мебель темных тонов вполне годилась для гостиниц классом не ниже четырех звезд. В углу поблескивал хромом автоматический буфет, предлагая желающим широкий выбор напитков, в том числе алкогольных, и закусок. Эйнджелу «Прости!» — услышала она голос Нейва. Лейтенант стоял у входа, нервно комкая, в руках форменная кеппи и смотрел на девушку взглядом побитой собаки. «Нам нужно было попытаться уговорить его пойти на сотрудничество», — объяснил он, осторожно подходя ближе. «На самом деле никто не причинил бы тебе вреда. Просто все должно было выглядеть достоверно». «Достоверней некуда», — тускло отозвалась Энджела, не глядя на безопасника. Она чувствовала, как его мучает чувство вины, и терпеливо усиливала его пустым взглядом в пол. «Какой следующий номер в этом шоу? Отдадите меня ему для сговорчивости?» Она больно закусила губу и умолкла. «Нет!» — воскликнул Нейв с такой горячностью, что верилась. «Он скорее костьми ляжет, но не допустит, чтобы девушка угодила в лапы монстру консорциума». «Монстру». Анджела с неожиданной теплотой вспомнила те чувства, что захлестнули Чимбика при взгляде на нее. Он понял или был близок к пониманию мотивов ее поступков. Во всяком случае, ей хотелось в это верить. «Не смей даже думать так», — продолжал лейтенант. «Никто тебе не даст в обиду». Он повернулся к кофемашине и занялся приготовлением кофе, чтобы скрыть свои эмоции, ясно отпечатавшиеся на лице. «Что теперь будет?» — тихо спросила Лорай они действительно в состоянии уничтожить город. В такой исход она не верила, не хотела верить. Не чувствовала в чимбике ни кровожадного предвкушения, ни действительной угрозы. Хотя репликанты даже убивали равнодушно, так с чего она решила, что массовое убийство вызовет у сержанта особые чувства? С того, как он слушал ее сказки? Вполне, — честно ответил ей Грэм, — пока все идет так, как сказала эта тварь. В нескольких районах города уже началась паника, вызванная диверсиями в системах жизнеобеспечения. Пока жертв удалось избежать. Но кто знает, долго ли у нас получится противостоять второму зверю? Лейтенант передал чашку с приготовленным кофе Лорей. «Но есть и хорошая новость. Я тебя забираю с Будешь жить в офицерской гостинице со мной по соседству». Потянувшаяся за чашкой Энджела замерла, коснувшись пальцев лейтенанта своими и удивленно уставилась на него. «В гостинице? Но почему?» «Оставаться в комендатуре уже небезопасно», ответил лейтенант, не отнимая руки. «Центр города — минимальная охрана. Она же для содержания пьяниц и прочих болванов в форме, а не для обороны от врага. Гостиница в центре военного городка под надежной охраной батальона пехоты. Ну и я. В смысле, мы с Карлом рядом». От вида благодарной улыбки Энджелы на душе у Грэма потеплело. А вот сама и пребывала в тихой панике. Сестра не будет знать, куда ее перевезли, и нет никакой возможности сообщить о неожиданных переменах. Но для Наива эти метания остались тайной. «Спасибо», — тихо выдохнула Энджела. Это ее взгляда лейтенанту казалось, что он сейчас голыми руками справится хоть с десятком репликантов разом, лишь бы она продолжала так смотреть на него. «Заедем в комендатуру, я проверю их готовность к возможному визиту репликанта». И повезу тебя в новый дом, улыбнулся Грэм и нехотя все же передал чашку девушке. Заодно возьмем твои вещи. Часть багажа, прихваченного слайнера вместе с пленниками по приказу лейтенанта Нейва, вернули Энджели. Барахло не представляло интереса для следствия, а смена арестантской робы на привычные вещи благотворно повлияла на психологическое состояние задержанной. Энджела кивнула и осторожно пригубила горячий напиток. Запах кофе смешался с легким ароматом мужского парфюма девушки. Память Грэма воскресила мелкую странность, что озадачила его еще на Гефесте, когда он изучал оставленную беглецами спас капсулу. «Скажи, почему ты пользуешься не духами, а мужским парфюмом?» Не занятый ничем разум контрразведчика требовалось чем-то занять, а вопрос позволял Нейву сохранить видимость рабочей обстановки. «Привычка», — пожала плечами Энджела и подула на горячий кофе. Многие клиенты женаты или у них есть подружки. Если унюхают женские духи, будут проблемы, а к нам приходят, чтобы расслабиться. Грэм хмыкнул, признавая разумность такого решения, и посмотрел на хрономер. Поехали. Допьешь в машине. Выделенный лейтенанту автомобиль был детищем местного автопрома. Невзрачный куб на четырех колесах, выкрашенный в стандартный серый армейский цвет и украшенный эмблемой вооруженных сил Союза. Высокую скорость на улицах подземного города все равно не развить, зато небольшая машина не занимала много места и удобно парковалась. Лейтенант помог энджели устроиться на переднем сиденье и сел за руль. Тихо засвистел двигатель, и кар шустро покатил по улице. «В гостинице хорошая столовая», — лейтенант улыбнулся. «Хотя ты, наверное, привыкла к заведениям куда более высокого класса». «Я непривередливая». Тихо ответила Лоррей, все еще пребывавшая в подавленном состоянии после встречи с репликантом. «Я рассказывала о своем детстве. Доводилось и с пола есть». Она опустила взгляд одним глотком допила да остатки кофе. Грэм пожалел, что невольно поднял болезненную тему. Уже на втором допросе нашлась разгадка отсутствия данных о сестрах Лоррей. Уроженки отсталой колонии Акадии, близнецы рано потеряли родителей и попали в детский дом. Наверное, ни один дед-дом нельзя назвать хорошим местом, но быть сиротой в бедном примитивном мире редкая неудача. Правительство Акадии, не брезгуя никакими источниками дохода, спокойно торговало собственными гражданами. Преступников и должников продавали совершенно легально работорговцам Седема, а сирот сирот продавали с выдумкой и в полном соответствии с законом. Красивых детишек отправляли на учебу по обмену на другие планеты, платившие за каждого перспективного ученика. Там детей обучали всему, что должны знать и уметь работники индустрии удовольствий. Дорогие, профессиональные работники. По достижении совершеннолетия сирот принуждали подписывать трудовые контракты с кабальными условиями и колоссальными штрафами за досрочное расторжение. И уже эти контракты, они самих людей, перекупали дорогие бордели по всему Союзу. Да и в консорциуме тоже ценили обученных дешевых и замотивированных по самое не могу работников. Освободилась сестер Лары счастливая случайность. Счастливая для них, но не для прочих жителей промышленного города на одной из лун нового Бейджина. Два грузовых корабля из-за навигационной ошибки столкнулись при швартовке в док и рухнули на купол, прикрывающий жилые районы. В тот день погибло почти все население города. Близнецам повезло. В этот момент находиться на борту корабля-клиента, стоявшего в порту с задрайным шлюзом. Уроженец Тиамат Мира Смерти всегда перестраховывался. Это их и спасло. Стиаматцем сестры и покинули ставшую столь негостеприимной Луну. Остальное дело техники. Новые документы, новые личности, не связанные никакими контрактами. Боковым зрением лейтенант заметил движение и вывернул руль раньше, чем понял, что на них несется оранжевый фургон коммунальной службы. Реакция Грэма почти спасла от столкновения. Бампер фургона лишь скользнул по боку армейского кара. Машину закрутило, и только водительские навыки Нейва позволили остановиться в считанных сантиметрах от стены дома. «Да что за идиот!» — заорал Грэм, оборачиваясь. Фургон остановился на противоположной стороне улицы. Из кабины выпрыгнул человек в красном форменном комбинезоне и низко надвинутый на глаза оранжевой бейсболке. В руках он держал короткий дробовик. Планета Эльдорадо, штаб-квартира службы безопасности консорциума. Отдел внешней разведки гудел, как растревоженный улей. Начальник отдела, суперинтендант Хосе Морильо, орал на своего заместителя так, что тряслись стены кабинета. «Какого черта там делают штамповки?» Суперинтендант хлопнул на стол гибкий экранный лист с отчетом агента, обосновавшегося на вулкане. «Продолжают выполнять поставленную им задачу», — спокойно отозвался первый заместитель начальника. «Мы проверили данные. Это определенно рс 355 и рс 355 задействованные в операции по эвакуации нашего агента Стеамат». «Спасибо». Желчно отозвался Марилья, но уже гораздо более спокойным тоном продолжил. «И как это отвечает на мой вопрос? Где Тиамат и где Вулкан?» Согласно последнему докладу майора Синха, начальника активировал голограмму с докладом, им пришлось совершить прыжок в систему Гефеста. После этого связь с группой прервалась. «Нам удалось установить, что оба наших оперативника погибли». «Да, спасибо, я в курсе» окрысился Марилью. «Мне предоставили отчет, что группа погибла в полном составе вместе с двумя шлюхами, которым за каким-то чертом закачали информацию. Ближе к делу!» Судя по всему, часть группы выжила. Очевидно, шлюхам удалось бежать, и репликанты действуют, исходя из полученного последним приказа. Пытаются их поймать, — коротко доложил замначальника. «Разнося к чертям город вместе с населением...» взорвался суперинтендант. «Чья вообще была идея привлекать штамповок? Мы пытаемся создать нужный образ, склоняем на свою сторону общественное мнение, выкидываем миллиарды на информационную кампанию, и все ради того, чтобы две бесконтрольные куклы разом это все похерили?» «Может, хватит орать?» Не повышая голоса, спросил зам. «Черт, Хосе, ты же сам в курсе, что штамповки иначе не умеют. Их и брали исключительно на случай боестолкновения. Ты сам давал добро на операцию. Что сейчас воздух сотрясаешь? Марилий сжал челюсти и зло уставился на зама. А потом как-то разом сдулся и тяжело опустился в кресло. Извини, дружище. Что-то я вспылил. Но как же это все не вовремя? Надо как-то их унять, пока информация не ушла наверх к нашим воякам. Иначе не отмоемся. Надо. Зам подтянул к себе кофейник и наполнил кружку. — Давай отправим на вулкан опергруппу. Штамповки, по идее, исправны, значит, уймутся и перейдут в подчинение, ну а если нет... — он развел руками. — Вояки будут недовольны, если узнают, — вздохнул Хасе. Сам знаешь, сколько одна такая тварь стоит. Их из платины отливать дешевле было бы. — Не узнают, — уверенно заявил зам. — Я позабочусь. В случае неудачи никто ничего не будет знать. Штамповки потеряны на Гефесте. Хосе помял пальцами лицо и кивнул. — Хорошо. Прорабатывай операцию.